Глава 16 «Подъем, ушастый!» Пока Даррен вытаскивал из машины сонного Флина, я с тревогой посматривала на тяжелую дубовую дверь клуба. Напугал ли меня Дарен? Еще как. В голове промелькнула неожиданная мысль. А может, просто сбежать из этого города? Только куда, если самому императору нужна моя голова и проклятый артефакт? «Вряд ли здесь не используют магию для поиска людей. Значит, выхода у меня нет». «Ай!» — взвыл кролик, когда даран небрежно швырнул его к двери. «Вы можете быть с ним немного поласковее?» Я осуждающе покосилась на Даррена. «Мне не нравится, как вы обращаетесь с моим фамильяром». Флинн оцепенел. Сначала удивленно посмотрел на меня, будто не ожидал, что я встану на его защиту. Затем перевел осторожный взгляд на дарана Быть ласковым? К зверю, который создал мне уйму проблем и умыкнул мой артефакт? Дай-ка подумать. На губах Дарана появилась издевательская усмешка, и он задумчиво потер подбородок. Мой ответ нет. А почему вы решили, что это сделал он? А ты еще сомневаешься? Но ведь и вы тоже эту вещицу украли, парировала я и одарила его вот такой же ехидной улыбкой. «Не замолчишь, стану гораздо ласковее с тобой. Хочешь получить порцию мужской нежности?» Я бросила на него недовольный взгляд и предпочла промолчать. «Флин, обыщи здесь каждый угол», — бросил Даррен, распахивая дверь. «А мне что делать?» — осторожно спросила я. «А ты просто работай. Играй, соблазняй, завораживай. Твои поклонники скоро облепят тебя сами. Останется выяснить, кому из них ты могла отдать на хранение мою вещь. «Возможно, этот кто-то сам попытается тебе ее вернуть». Мы прошли через небольшой вестибюль, залитый мягким светом торшеров, и вошли в главный зал, погруженный в полумрак. На черных лакированных столиках, за которыми сидели элегантные гости, стояли лампы с абажурами, наполнявшими зал приглушенным теплым светом. Ловко лавируя меж столиков, слуги несли серебряные подносы. В воздухе смешались ароматы табачного дыма, духов и свежей полироля. Почти все места в зале были заняты. Я посмотрела на сцену, подсвеченную софитами, где играл джаз-бенд, а в центре пела красивая рыжеволосая девушка в блестящем золотистом платье. Но совсем немногие наслаждались ее пением. Гости болтали, смеялись, кругом раздавался звон бокалов и звучали женские игривые голоса. Я нервно сглотнула и взглянула на Дарона. Он держал меня за талию и выглядел абсолютно спокойным. «Улыбайся, Шарлин, а то все подумают, что ты недовольна потому, что я плохой любовник». Едва слышно проговорил Даррен, когда любопытные взгляды некоторых гостей обратились на нас и тогда мне придется утащить тебя в какой нибудь укромный уголок и срочно это опровергнуть вы можете вести себя хоть немного приличнее тихо шекнула я одарив его милейшей улыбкой во первых не вы а ты а во вторых нам обоим приличия не к лицу особенно тебе да еще и в этом платье его плотоядный взгляд скользнул по моему наряду моя улыбка стала шире я устало покачала головой Интересно, удары на Ройса имеются хоть какие-то границы, дозволенного. Похоже, что нет. Благодаря приглушенному освещению наше появление осталось почти незамеченным, но те, кто все-таки нас увидел, бросали на нас заинтересованные взгляды и перешептывались. Мы направились к небольшому бару, возле которого нервно метался тощий мужчина лет 60 в идеально выглаженном темно-синем костюме. Наконец-то! Он радостно всплеснул руками при виде нас. «Моя звездочка!» «Началось!» Флинн закатил глаза. «Это мистер Шу?» Тихо спросила я. «Он самый!» Подтвердил кролик. «Смотри в оба. Ради собственной выгоды он на все готов». «Он маг?» «Он плут. Но магия у него, овы, тоже имеется». Пока мы с Дараном неспешно приближались к мистеру Шу, я оценивающе разглядывала своего работодателя его темные волосы с сединой были аккуратно зачесаны назад а в руке он держал черную трость несмотря на широкую улыбку в его взгляде было что то холодное когда же его черные глаза задержались на фигуре дарона улыбка тут же исчезла а в глазах мелькнула тревога шарлин милая моя какая радость что с тобой все в порядке мистер шу крепко обнял меня за плечи и поцеловал в обе щеки «Я так за тебя переживал. Когда дошли слухи, в какую передрягу ты попала, я чуть с ума не сошел. Почему ты не известила меня о том, что уезжаешь в соседнюю империю?» «Я...» э...» растерянно посмотрела я на Даррена. Тот улыбался, наблюдая за происходящим с явным удовольствием. «Может, ты просто боялся за содержимое своего кошелька?» ехидно заметил Флин, тот же привлекая к себе внимание собеседника. «Ха, «Это ты, Зубастик?» — недовольно буркнул мистер Шу, демонстрируя открытое пренебрежение. «Не могу сказать, что рад твоему возвращению. Мистер Ройс...» — он протянул руку дарану «Рад снова видеть вас в моем клубе». «Благодарю», — лениво отозвался Даран. «Сегодня нас всех ждет особенный вечер». Мистер Шу слегка напрягся и нервно сглотнул, настороженно глянув куда-то в глубину зала. Я проследила за его взглядом, но ничего не увидела. Обзор загораживали тяжелые винные портреры. «Появление Шарлин вызовет фурор», — с улыбкой добавил даран «Разумеется», — с облегчением усмехнулся мистер Шу. «Разрешите я провожу Шарлин в ее гримерку?» «Конечно». Я запаниковала. «Так не пойдет, ведь он уверял, что будет постоянно рядом, чтобы защитить меня». Словно прочитав в моем взгляде тревогу, Даран по-хозяйски скользнул рукой по моей спине и легонько шлепнул по ягодицам: Иди, милая! Его губы коснулись моей щеки. Я буду наслаждаться напитками и твоим пением за первым столиком у сцены. Он ведь свободен? Разумеется! С готовностью ответил мистер Шу, на ходу останавливая официанта и тихонько отдавая ему распоряжение. Я украдкой посмотрела на сцену и невольно улыбнулась. Все столики первого ряда были заняты черт побери что ты за человек даран ройс, что с тобой никто не хочет связываться на что ты способен. Его язвительный циничный образ и пошлое чувство юмора совсем не вязались с представлениями о жестоком деспоте и убийце. Хотя в этом мире все вверх дном вас проводят к столику у сцены наконец доложил мистер Шу дарану и ухватив меня за руку поспешно потащил к боковой двери. Я с тревогой оглянулась на усмехающегося дарана оставшегося на месте. Даран поднял руку и помахал пальцами на прощание, а затем глянул вниз. Заметив, что Флин не двинулся следом, он дал ему легкий пинок под зад. Мой фамильяр тут же ожил и поспешил за мной. Как только мы свернули в коридор, хватка мистера Шу стала гораздо крепче. Он остановился и развернул меня к себе. «Ты совсем спятила?» Воскликнул старик. «Мало того, что исчезла, не сказав ни слова, так еще и проблема решила мне добавить. Зачем ты привела его сюда, Шарлин?» «Ну, он мой новый покровитель». «Что?» — мистера Шу казалось. «Вот-вот хватит удар». «Дура! Впервые встречаю женщину, которая настолько глупа!» «Следите за своим языком!» — во мне закипала злость. «А как тебе еще назвать? Ты стала такой желанной пташкой, оставшись одна! Могла выбрать кого угодно, а ты связалась с этим ненормальным!» Такой комплимент сделал Даррена для меня еще более загадочным. «Во что я ввязалась?» «Значит так!» — голос мистера Шу вырвал меня из раздумий. «Сегодня же прекратишь отношения с Дараном Ройсом, пока по городу не поползли слухи!» «Даже не знаю, что разозлило меня больше, то ли его манера обращаться со мной как с куклой, то ли его уверенность, будто он по-прежнему может распоряжаться мною, как прежний Шарлин». «Я сама решу, с кем мне спать», — фыркнула я, вырываясь из его цепкой хватки. Мистер Шу на миг опешил, видимо, не ожидая от меня такой реакции. «Даррен богат и щедр», — добавила я, решив притвориться меркантильной дамой, чтобы не вызвать подозрений. «Ты не можешь предать меня дважды, глупая девчонка!» Зло выкрикнул старик, стукнув тростью о пол. И тут меня осенило. «Ах, вы уже сами нашли мне нового покровителя! Правильно!» На губах появилась язвительная улыбка. «Когда же вы успели? Неужели как только получили мое сегодняшнее письмо?» «Это все ради твоего же блага! Я нашел для тебя самый лучший вариант!» И сколько вы запросили за меня, чтобы я стала чуть более сговорчивой? За сколько продали меня на этот раз? Впервые мне захотелось кого-то придушить. Неблагодарная девчонка! взревел мистер Шу, и его худощавое морщинистое лицо залилось багровым румянцем. Благодаря мне ты стала тем, кем являешься! Я шумно вздохнула и нарочито-заботливо пригладила его пиджак. «Я останусь с Дараном Ройсом. Он веселый, да и в постели хорош. А когда надоест, подумаю над вашим предложением». В тот момент я почувствовала себя настоящей элитной проституткой. «Передайте тому, с кем вы договорились, чтобы подождал еще немного». Мистер Шу, похоже, потерял дар речи. Он хватал ртом воздух, глядя на меня, как на безумную. «Иди в гримерку, надень что-нибудь приличное и быстро на сцену!» Наконец взревел он и, напоследок, стукнув тростью опол, быстро удалился. Мы с Флином обменялись взглядами. «Что думаешь?» «Похоже, шансов выжить у тебя больше, чем у меня», — отозвался он. «Пошли, покажу гримерку, а потом примусь за обыск». «Как думаешь, я могла отдать артефакт мистеру Шу?» — спросила я тихо, двигаясь следом за кроликом. «Нет, он бы его сразу продал. Все знают, что деньги для него важнее воздуха». Флинн довел меня до двери гримёрки, обернулся в маленького симпатичного кролика и исчез в коридоре. Я вошла в комнату и осмотрелась. Рядом с огромным зеркалом стоял большой шкаф, полный ярких блестящих нарядов, вызывающих расшитых перьями с цепочками и тонкими лентами. «По сравнению с гардеробом, который выбрал для меня Даррен, эти вещи казались абсолютно безвкусными». «Пусть мистер Шу катится к черту! Я переодеваться не собираюсь. Ему нужен мой голос. Пусть радуется хотя бы тому, что я выйду на сцену». Я оперлась руками о маленький столик и, вглядываясь в свое отражение, попыталась сосредоточиться и немного успокоиться. Закрыв глаза, я начала тихо напевать». И, о чудо, это действительно помогло, по крайней мере, до тех пор, пока я не почувствовала, как чьи-то руки вдруг легли мне на плечи. Я резко распахнула глаза, и не мой крик ужаса застрял в горле. В гримерке я была уже не одна. «Ну, здравствуй, Шарлин».